«Подожди-ка, он что-то придумал», — сказал Коэн. Недобор устало поднял глаза. В тенечке было так приятно сидеть. И ювелир только что пришел к выводу, что, пытаясь убежать из города, заполненного ошалевшими безумцами, он, похоже, угодил в лапы к полному психу. Интересно, доживет ли он до того, чтобы об этом пожалеть? Недобор от души на это надеялся. — Да, он определенно что-то придумал. Голос ювелира источал горечь. — Сразу видно. — Мне кажется, он их нашел. — Прекрасно. — Держись за него. — Ты что, чокнулся? — спросил недобор. — Я знаю эту штуковину, поверь мне. Или ты предпочтешь остаться в компании звезд на лобах Им, наверное, будет о чем поболтать с тобой. Коэн бочком придвинулся к сундуку и быстро вскочил на него верхом. Сундук не обратил на варвара никакого внимания. «Поторопись», — сказал Коэн. «По-моему, он вот-вот отправится». Недобор пожал плечами и осторожно забрался герою за спину. «О, а каким образом он...» Ангморборг — жемчужина всех городов. Разумеется, это не совсем точное определение. Он не был ни круглым, ни блестящим. Но даже злейшие враги этого города согласились бы, что если уж сравнивать с чем-нибудь Ангморпорг, так только с куском какой-то дряни, покрытой болезнетворными выделениями умирающего моллюска. В мире есть более крупные города. В мире есть более богатые города. В мире наверняка есть более красивые города, Но ни один город во множественной вселенной не сможет соперничать с морпарком по части запаха. Великие и древнейшие, которые знали о вселенных все и вдыхали запахи Калькутты, Ксерка и Центрального Марспорта, единодушно согласились, что даже эти великолепные образчики назальной поэзии не более чем чистушки в сопоставлении с великолепными одами пахнущего морпарка Можно говорить о козлах, можно говорить о чесноке, можно говорить о Франции, валяйте. Но если вы не нюхали Ангморпарк в жаркую погоду, вы не нюхали ничего. Горожане гордятся этим запахом. Они выносят стулья на улицу, чтобы насладиться им в погожий денек. Они надувают щеки, похлопывают себя по груди и оживленно комментируют еле заметные характерные нюансы. Они даже поставили памятник, чтобы увековечить ту темную ночь, когда войска одного вражеского государства попытались украдкой войти в город и успели уже забраться на стены, когда, оцените весь ужас, затычки у них в носах перестали справляться с нагрузкой. Богатые купцы, проведшие много лет за границей, посылают домой за специально закупоренными и запечатанными бутылками местного воздуха, который вызывает у них на глазах слезы. Так он действует на людей. Описать эффект, который запах Морпарка производит на заезжий нос, можно только одним способом. При помощи аналогии. Возьмите плед, осыпьте его конфетти, осветите разноцветной лампой. А теперь посадите хамелеона. Посадите его на этот плед. Внимательно посмотрите. Видите? Вот почему, когда лавка, наконец, материализовалась в анкморпорке, Ринсвинт резко выпрямился на стуле и сказал «Приехали». Беттон побледнела, тогда как два цветок, совершенно лишенные обоняния, спросил «Правда? А откуда ты знаешь?» Это был долгий день. Они переменили множество стен в целом ряде городов, потому что, согласно объяснениям продавца, магическое поле диска выкидывало разные фокусы и переворачивало все вверх тормашками. Все города были покинуты жителями и находились во власти праздношатающихся банд безумных почитателей левого уха. «Откуда их столько?» — полюбопытствовал два цветок, улепетывая от очередной толпы. «Внутри каждого нормального человека сидит безумец, пытающийся выбраться наружу», — ответил продавец. «Лично я так всегда думал. Никто не сходит с ума быстрее, чем абсолютно нормальный человек». «Это бессмыслица», — сказала Беттон. «А если в этом и есть какой-то смысл, то он мне не нравится». Звезда превзошла размерами солнца. «Этой ночью ночи не предвиделось». У противоположного горизонта солнышко диска прилагало массу усилий, чтобы зайти нормально. Общее впечатление, производимое красным светом, делало город и в обычное время не особенно красивый, похожим на картину, нарисованную художником-фанатиком после периода неудач под названием «Пара